Глава 24. Ежеминутно смотрю то на наручные часы, то на настенные, а жду не дождусь, когда появится Эмиль, а его все нет и нет. Вчера я вызвала скорую. Мы покинули парк только после того, как прибыли медики и увезли пьяных и сбитых уродов. Эмиль не спал всю ночь, не находил себе места. Я же чувствовал себя виноватой во всей этой истории. Еще бы. Если бы я не захотела прогуляться, всего этого не случилось бы. Набирая номер Эмиля. Он сбрасывает вызов, и спустя пару минут входная дверь открывается. Я буквально срываюсь с места, бегу в коридор. У Бестужева глаза такие усталые и сам выглядит паршиво. «Эмиль», — шепчу крепко, прижимаясь к нему. «Я очень испугалась». «Ты где был до сих пор?» «Почему испугалась?» Обняв меня в ответ, целует в лоб, а потом опускается к губам, оставляет короткий поцелуй и снова заглядывает в глаза. «Ты как будто малолетнего ребенка из школы ждала, Ариен. Ты чего такая растерянная?» «Не знаю, Миль. Я что-то последние пару недель вся на иголках. То наша ссоры, то разговор с тем кретином, то вчерашняя драка. У меня сил ни на что не осталось. Поверь мне, так хочу спокойной жизни». «Подожди чуточку. Скоро все будет. Завтра поедем и напишем заявление на увольнение. Байдасаров давно ждет нас. Ему достаточно дать добро, как он подготовит все необходимое, и мы через пару дней приступим к делам в его компании. А сейчас позволь мне принять душ». «Конечно». Усмехнувшись, я хочу отстраниться, но Эмиль крепко держит меня за талию. Снова целует и только потом отпускает. Тебе ужин приготовить. Голоден, как волк, так что не откажусь. Пусть без улыбается мне, но я не такая дурочка, чтобы не заметить печаль в его глазах. Еще что-то такое, что никак понять не могу: безысходность, а также некий страх. Он чего-то не договаривает. Я решаю не задавать вопросы. Разогревая ужин и с нетерпением жду, когда появится мой мужчина. Через двадцать минут мы уже сидим за столом. Честно говоря, мне кусок в горло не лезет. Точно так же и Эмилю. Ковыряется со своей тарелки вилкой, задумчивый такой. «Эмиль». Зову я его, но он никак не реагирует. «Эмиль». Повторяю, сжимая его руку. И только после этого жеста он поднимает на меня глаза, смотрит внимательно. «Что случилось?» Он жет мясо и не сводит с меня глаз. «Состояние одного из вчерашних уродов не очень хорошее». Злоусмехается он и со звоном кладет вилку на стол. «В каком смысле? То есть... Чёрт!» От мысли, что Бестужев может оказаться за решеткой, горло подкатывает ком. Сердце невыносимо колотится внутри, а в висках долбит от напряжения. Я закрываю рот ладонью, еле успеваю добежать до ванны. Чёрт возьми, черт! Нет, только не это. Я постоянно живу со страхом, что потеряю Эмиля. И вот, сейчас именно тот случай. Боже, я тебя умоляю. Пусть с бестужевым все будет хорошо. Открываю воду и подставляю лицо под нее. Слышу стугово девери, но ответить нет сил. Слезы ручом текут по щекам, которые горят, будто только что пощечина получила. Арин, ты в порядке? Что случилось? «Ничего, выхожу», — отвечая слабым голосом, вытирая лицо полотенцем. Голова кружится от стресса, от того, что я переживаю в последние дни. Это невыносимо. Эмиль смотрит с взволнованным, потерянным взглядом, но вопросов не задает. И эту тему мы больше не обсуждаем. Он лишь говорит, что я очень устала и переживаю из-за пустяков. Просто успокаивает. «Но я не идиотка». «И это не пустяки». У проблема проблемы, серьезная, выкрутится из которых будет нелегко. Ложусь в кровать, но до самого утра не могу уснуть. Эмиль же, обняв меня со спины, прижимает к мощной горячей груди, утыкается носом в мои волосы и дышит. Он засыпает. Я ускользаю от него иду в ванную, принимает душ. Мои глаза такие красные, усталые, под ними образовались темные кружки. Губы сухие, разбитые. Прикрываю веки и снова чувствую, как во мне поднимается паника. Я не смогу без него. Сушу волосы в ванной. Бестужев до сих пор спит, что неудивительно, пять утра. А восемь мы должны быть в компании и раз и навсегда покончить с Глебом. Одна мысль о нем, и в венах кровь бурлит от злости. Что ему нужно? Чего от меня хочет? Чего хочет от нас, черт возьми? Эмиль понимает, что я не спала. Лишь вздыхает и снова успокаивает словами. Но я ему не верю, ни единому слову. Он что-то от меня скрывает, не хочет, чтобы я переживал еще сильнее. Но он обязан мне рассказать все до мелочей. «Скажи мне честно, пожалуйста, ты же ничего не скрываешь от меня?» Тихо уточняю я с мольбой, заглядывая в синие глаза. «Эмиль, я тебе умоляю». «Я когда-нибудь тебе врал, волчонок?» Он растягивает губы в улыбке и кладет руку на мое колено, второй сжимая руль. «Нет, не врал. Ты себя накручиваешь и не спишь ночами. Почему, Арина? Будь что-то серьезное, ты об этом узнала бы первое. У меня кроме тебя нет никого роднее. Ты же это понимаешь?» От его слов становится тепло на душе. Кладу руку поверх его, переплетая наши пальцы. «И у меня, роднее мили в данный момент никого нет». Отцу на меня наплевать, мать я давно потеряла. Только Бестужев и никого больше. Я решаю не тянуть и закрываю эту тему. Собираю некоторые вещи в своем кабинете, написав заявление на увольнение, жду, когда появится Эмиль. Но вместо него в помещение, где, кажется, нет кислорода, заходит Дилара. И по ее взгляду я отчетливо понимаю, что она довольна моим решением. «Я за вас очень, очень рада!» Приобняв, подруга целует меня в щеку. «Надеюсь, что на новом месте у вас все сложится отлично. Да и в личных отношениях тоже пусть всё будет круто. Мне уже не терпится услышать от тебя, что вы решили пожениться». Я закатываю глаза, потому что не хочу спешить. Это очень серьезный шаг. С нашими взрывчатыми характерами нам будет очень сложно. Но при любом раскладе мы будем вместе, потому что любим. Со временем мы научимся не обращать внимания на некоторые поступки друг друга, которые становятся причиной наших споров и ссор. Все пойдет как по маслу. Я в это верю. Спасибо, Дилар. Искренне благодарю, слегка улыбаясь. Нам сейчас нужна спокойная жизнь, не больше. Все остальное действительно со временем наладится. Я устала от Салтыкова, от выхода к своего отца. Устала от всего того, что творится вокруг нас. Я бы вообще из этого города свалила, будь у меня такой шанс. на работа здесь. Завтрак бы до Сарова в компанию поедем. И там, уверенно нет такого неадекватного босса, как Глеб. У него с головой не всё в порядке. Дилара громко смеется, а затем резко останавливается, когда дверь моего уже бывшего кабинета распахивается. А зря я вообще имя этого отморозка произнесла. Вот он появился из ниоткуда. Интересно, где Эмиль? Не хочу с глебом наедине оставаться. Если Бестужев придет и застанет нас в тот момент, когда Салтыков опять начнет приставать ко мне. Черт! А в этот раз Эмиль его до полусмерти забьет, как тех алкашей в парке. Дилар, на выход! командует он стальным тоном. Живо! Подруга сомневается, уходить или нет. Но ей здесь работать, поэтому я киваю, тем самым давая понять, чтобы не волновалась за меня. В конце концов, этот придурок не станет же меня лапать прямо здесь, верно?» «Чего тебе?» Сыжу сквозь зубы, едва дела раскрываются за дверью. Глеб противно ухмыляется, смотрит так. Так смотрит человек, у которого есть какой-то план. Человек, который почти добился своего и сейчас доволен собой. «Не буду ходить вокруг да около Арина!» Криво усмехается Салтыков. «Знай одно. Имели теперь не выбраться из той паутины, в которой он застрял. И да, я не позволю вам быть вместе. Ни в коем случае, малышка. Ты будешь моей женой-служанкой, матери и детей. Точка. Дай мне всего месяц».